для ее нового дома, который, впрочем, ее уже не особенно волновал. Большую часть времени она проводила в доме Зака, особенно когда девочки были у Джека. «Послушай, я тут как-то подумал, что ты намерена делать летом». «Я еще об этом не думала. Алиса поедет в лагерь, Джейсон и Алекс будут работать, Джейсон на ранчо в Монтане». Александра в том же лагере, куда собирается Алиса. — А как ты смотришь на то, чтобы провести это лето со мной? Зак сиял. Ему никогда в жизни не было так хорошо, как теперь с Джейн. Прошлое ушло как сон. — Давай на два месяца махнем в Европу. У Джейн дух захватило от восторга. Она в Европе никогда не была. — Юг Франции... Пару недель в Италии, Австрия. Может, даже попадем на музыкальный фестиваль в Зальцбурге. Что ты на это скажешь, любовь моя?» Зак поцеловал ее в шею. Джейн сияла. «Это звучит, как сказка. Тогда я займусь бронированием билетов и гостиниц. А в Ирландию поедем? Можно взять на прокат машину и съездить туда» ну и, конечно, Швейцария и Испания. Зак был так же взволнован, как и его возлюбленная. Они немедленно составили список стран. Судя по всему, этот год мог стать лучшим в ее жизни, да и в его жизни тоже. — Ты знаешь, мне нравится быть сорокалетней, — радостно сказала Джейн. — Это очень даже здорово. Вот видишь, Заку были приятны ее слова. Незадолго до того он заказал для Джейн норковую шубу у Франсуа Брака, которую собирался подарить по возвращении из путешествия. — А что ты скажешь, когда доживешь до моих лет? — Кстати, о возрасте. У Сабины в последнее время ужасное настроение. Она просто устала. Всем нужен отдых. Зак был прав. До летнего перерыва оставалось еще шесть недель. В то утро Сабина лежала на краю бассейна Мела и чувствовала себя страшно усталой. По странному совпадению, они с Мелвином тоже обсуждали планы на лето. Сабине надо было на три недели поехать в Париж, к Франсуа Браку, который разрабатывал для нее костюмы на следующий сезон. Но потом она была свободна, и Мэл предложил, чтобы они встретились в Европе. — А в Париж? Ты со мной не сможешь поехать? Сабина была похожа на разочарованного ребенка. Мэл поцеловал кончики ее пальцев, потом кончик носа, потом поцеловал в губы. — К сожалению... — Нет, дорогая. Ты знаешь, что такое подготовка к эфиру? — У меня здесь будет чертовски много работы. Но я прилечу, как только освобожусь. Может, пару недель проведем в Каннах?» Меллу всегда нравилось жить в Карлтоне. «Что мне делать в Париже одной?» Сабина надула губы. «Я рассчитываю, что ты будешь безумно тосковать по мне». Их роман успешно продолжался. Оба хорошо подходили друг к другу. Мэл нисколько не стеснял свободу Сабины. Она делала, что хотела. Несколько раз куда-то уезжала на выходные, но он никогда не донимал ее расспросами, не требовал ради него менять свои привычки. Он принимал ее такой, как есть. Причину ее хандры он тоже понимал. Она просто устала. Да и сам Мэл тоже устал. Тянуть такой сериал было нелегко, Теперь он готовил осеннюю премьеру Манхэттена, грандиозный банкет с участием множества представителей прессы и всяческими увеселениями. Не шел у него из головы и бил у Орвик, которому угрожала тюрьма. — По-моему, он волочится за Габриэллой, — сказала Сабина. — Может, это пойдет ему на пользу? — улыбнулся Мел в ответ. — Может, они влюблены? Сабина улыбнулась. Ей нравились романтические черты в характере Мелла. Его романтизм грел ей душу.